У меня было чувство, как будто я была здесь уже несколько дней. Да мне действительно нужно было. Когда я снова появилась из туалета, мистер Чордж с облегчением вздохнул. По-видимому, он опасался, что я могла исчезнуть. В помещении для документов я снова уселась на диван, а мистер Чордж на одно и скресел напротив. «Ну что ж, давай продолжим нашу игру вопросы и ответы сказал он. «Над этот раз по очереди. Вопрос я, вопрос ты». «Окей», — согласилась я. «Вы первый». «Ты хочешь пить?» «Да, мне бы хотелось воды. Или чая». Здесь внизу действительно была вода, сок и вино, а кроме того электрочайник. Мистер Джош приготовил нам термос чая с бергамотом. «А теперь ты», — снова садясь, сказал он. «Если способность путешествовать во времени зависит от наличия гена, то какую роль играет дата рождения?» Почему у Шарлотты уже давно не взяли кровь и не исследовали на его наличие? И почему ее нельзя послать безопасное прошлое с хронографом, прежде чем она сама прыгнет во времени и, может быть, подвергнется опасности? Итак, во-первых, мы только предполагаем, что все дело в гене, но мы не знаем этого. Мы только знаем, что в крови есть что-то, что отличает вас от обычных людей. Но этот фактор x мы еще не нашли хотя мы уже много лет занимаемся этими исследованиями, и ты найдешь в наших рядах самых лучших ученых мира. Поверь мне, это делало бы все намного проще, если бы мы могли обнаружить в крови этот ген или что бы это там ни было. А так нам приходится иметь дело с расчетами, наблюдениями, оставленными нам предыдущими поколениями. Ну а если бы хронограф накачали кровью шарлоты, что бы тогда случилось – «Ну, в худшем случае мы бы вывели его из строя», — ответил мистер Джордж. «И, пожалуйста, Гвендолин, мы говорим здесь об одной маленькой капле крови, а не сразу о целом баке. Но теперь моя очередь. Если бы ты могла выбирать, в какое время ты охотнее всего отправилась бы?» Я прикинула. «Я бы не хотела слишком далеко в прошлое. Только на десять лет назад я бы хотела еще раз увидеть своего папу и поговорить с ним» лицо мистера Чорчо выразило сочувствие да это понятное желание но к сожалению это невозможно никто не может прыгнуть во времени когда он сам уже жил